Паролог Истван 3. Потому что нам нельзя было доверять императору, требовалось оружие, которое никогда не поставит собственное желание выше желаний Империума, оружие, которое никогда не укусит кормящую руку. Пожиратели миров не были таким оружием. Все мы обнажали клинки только ради пролития крови. И все мы ощущали ликование, побеждая на войне, в которой никогда не было необходимости. Мы не такие ручные и надёжные питомцы, каких желал император. Волки повинуются, а мы нет. Волкам можно верить, нам же никогда. Они обладают отсутствующей у нас дисциплиной, поскольку их чувства не пылают от гудящих в затылке гвоздей мясника. Когда волков зовут к ноге, они всегда повинуются. И из-за этого непонятно, почему они называют себя волками. Император приручил их, надел на них ошейники, и они подчиняются любому его капризу. Однако волк так не поступает. Это собачье поведение. Вот почему мы больше не псы войны, а пожиратели миров. Восьмой капитан Кхарн Из неопубликованного трактата 18 легионов. Кела обнаружил Скани. Он стоял по колено в трупах возле разбитого остова боевого танка Лендрейдер, облачённый в броню, покрытую чёрным из-за греховности используемого им оружия. "Каргас", передал он по воксу. Насыщенный помехами голос дребезжал. Во время боя один из врагов попал ему в горло, и это вызвало сотрясение аугметических голосовых связок. Они нуждались в настройке. По возвращению на завоеватель Каргас снова произнёс он в могильную тишину вокс-канала. Что? Ответ брата тоже пострадал от помех. Однако их причиной была не бионическая трахея, а куда более заурядное искажение воксом. Отследи мою локационную руну, сказал Скани. Иди сюда. Я занят. Оглянись вокруг, сержант. Думаешь, сейчас моя помощь нужна тебе одному? Скани не стал озираться по сторонам. Он знал, где находится и что увидит. Он был в самом центре, и количество погибших исчислялось тысячами. На большинстве были доспехи зелёного цвета мелководных океана. Потряс kawшиеся и расколотые предательством был их сородичей. Это были бывшие сыны Гора, преданные своими братьями и убитые за неверность. На их фоне, запятнанные кровью, белые доспехи выделялись, словно жемчужины среди водорослей. Здесь пало слишком много пожирателей миров, хотя победа и была неоспорима. Со всех сторон город был мёртв. От него остались только пепел со щебнем. На скане упала тень, заслонившая слабое светило. Сотрясая истерзанную землю, мимо стреском и лязгом прошел пес войны, Легио Аудакс. Воин махнул проходящей боевой машине рукой, но не получил никакого отклика, кроме тусклого блеска солнца на гарпуне медвежьих когтей титана. Тот двинулся дальше. Выворачивая ноги и вдавливая ими в землю керамит, кости и исковерканное железо, напоминающее волчью морду, кабина опустилась, выискивая среди мёртвых и умирающих жизненные показатели и отметки сканеров. Скани повернулся спиной к уничтоженному танку и опустился на колени у его переднего края, возле минного трала, покрытого царапинами и залитого кровью. Пронзённая шипами, ковша тело подёргивалось в неудобном положении. Пальцы продолжали чётко скрести по металлу. Скани не знал, каким образом придавленный воин продолжает оставаться в живых, и сомневался, что дрожащая и истекающая кровью фигура переживёт процесс снятия астрала. И всё же он снова заговорил. Каргас в третий раз произнёс он Перед ответом от аптекаря прошло несколько секунд. Я же сказал тебе, что занят. Почини своё проклятое горло или заткнись и жди, пока мы не вернёмся на борт корабля. Скани расстегнул замки на шее умирающего воина и снял шлем с шипением выходящего сжатого воздуха. Обнажившееся лицо было бледным и залитым кровью изо рта. Открытые глаза ничего не видели, а рот шевелился, лишённый слов, беззвучной ярости. Я нашёл к Харна, передал скане по воксу. На этот раз Каргас отозвался сразу же. Иду.